Глава двадцатая Катастрофа разразилась внезапно. Я заметила это ранним утром, когда кормила близняшек завтраком и поняла, что с ними что-то не так. Но долго не могла понять, что же именно. Вроде на вид ничего не изменилось. Дар. У них пропал. Дар. Я его больше не вижу. Я в сильном волнении сказала луиджи что мне срочно нужно на прием к королю сегодня. Дар не может взять и просто исчезнуть. Должно было случиться нечто особенное. Мы как раз должны были сегодня днем встретиться, и я хотела проверить, остался ли дар у нее. Но сначала король, прошение о приеме по срочному вопросу. Король принял меня почти в полдень, и я, взглянув на Оттавио, поняла, что его дар пропал. А может, пропал мой дар видеть магию? Ваше Величество, случилось нечто очень важное и неприятное. Прошу вас попросить и господина Доринальди проверить, правда ли или ложь мои слова советник короля вздрогнул и что то горячо стал говорить карлосу втором вполголоса он не может этого сделать джема вот и я не могу больше видеть магический дар в других людях я боюсь что кто то отнял у нас магию нужно понять кого это коснулось я призову сегодня во дворец всех кто обладает волшебными способностями это дело чрезвычайной важности спасибо вам джема что обратили мое внимание Когда я встретилась с Лией, то первым делом воскликнула. «Лия! Я не вижу твой дар! Проверь, пожалуйста, свою память. Помнишь ли ты во всех подробностях, что делала сегодня утром? Сейчас, погоди!» «Какой кошмар! Я многого совсем не помню! Значит, я теперь обыкновенный человек? Король выгонит меня со службы. Что мне делать?» «Я не знаю, но мой дар тоже, видимо, пропал. И у Оттавия тоже». Кто-то лишил нас всех магии. И что будет дальше, совсем непонятно. Но сегодня вечером король собирает всех, кто был с магическим даром. Посмотрим, остались ли среди нас те, кто все еще обладает им. Вечером зал для приемов был полон. Тут были и взрослые и дети. Я держалась вместе с Лией. И я не видела никого с волшебным даром, ни единого человека. Король долго молчал и, наконец, сказал... «Проверьте, можете ли вы применить свой дар. Только, паола прошу тебя, будь осторожна». Это он обратился к девочке, воспламеняющей взглядом. Через пару минут толпа не на шутку заволновалась. Все поняли, что их магические таланты исчезли. «Поднимите руки, у кого магический дар остался», — приказал король. «Не поднялось ни одной руки. Все стояли растерянные». «Я так понимаю, охранные браслеты тоже перестали действовать?» Магии среди нас больше нет. Возможно, это временно. Я вас призываю не паниковать. Мы обязательно найдем того, кто это сделал. А пока вы должны приспособиться жить без своей магии. Браслеты нужно все равно продолжать носить, чтобы отличать друг друга от остальных людей. И в конце концов это королевский подарок. Им так просто не разбрасываются. И никому не говорите, что вашего дара больше нет. Даже самым близким людям. Мы должны сохранять все в тайне. Люди молчали. Они были ошеломлены. Дети не баловались, а стояли притихшие. Даже пьятра был обескуражен. Неужели магия ушла из королевства навсегда? Король отпустил их по домам, но, выйдя из дворца, люди долго не расходились. Дамы переговаривались между собой. Некоторые мужчины рассредоточились по ближайшим тавернам и кабачкам. Я тепло распрощалась с Лей и пожелала ей не вешать нос. Король поддержит нас в любом случае, я уверен в этом. Хотелось бы в это верить, Джема. Нам нужно держаться вместе и помогать друг другу. В этом теперь будет наша сила. Всё тайное рано или поздно становится явным. Поэтому скоро по стране пронеслись слухи, что магия больше не работает. А провернуть их никто не мог. В церкви стали проповедовать, что магия от дьявола, и Бог лишил зазнавшихся людей их дьявольской силы, чтобы все были равными. Прихожане верили в это, и началось самое страшное — преследование людей, у которых когда-то был волшебный дар. Король разрешил снять браслеты, чтобы не притягивать к себе негативное внимание окружающих. Но простые люди прекрасно помнили всех, кто обладал магической силой. Их теперь подкарауливали на улицах, называли дьявольским отродьем, били и унижали. Настало время уйти в подполье. Я вместе с малышами больше не чувствовала себя в безопасности, и Луиджи предложил переехать в одну из глухих деревень в его владениях. Там не было церкви, «Да и до ближайшего села с церковью было неудобно добираться, поэтому я надеялась, что люди там будут добрее, даже если догадаются, что я необыкновенный в прошлом человек». Все семьей вместе с няньками собрались и уехали из столицы, благо Карлос II разрешил передвигаться по королевству, спасаясь от преследований. У короля теперь не было особой силы, дающей ему такое могущество и власть. Он чувствовал, что церковь воспользовалась этим и вновь укрепляет свои позиции — Карлос II пытался воздействовать на церковь, чтобы она перестала пропагандировать ненависть к тем, кто был наделен магическими способностями. Но получалось у него плохо. Церковь ревностно отстаивала свою независимость в содержании проповедей. Священники провозглашали, что нужно очистить землю от дьявольского наваждения, и все, кто раньше обладал магией, были под угрозой расправы. Деревенька, в которую мы приехали, называлась Орта. Она была очень живописной, стояла на берегу небольшой речки и окружена была с трех сторон густыми лесами. В Орте было всего около сотни домов, и то многие из них были заброшены, люди уезжали оттуда в города. Мы поселились в небольшом домике, в пять комнат. Вокруг домика был немного запущенный фруктовый сад и огород. Луиджи договорился с семейной парой, Фредой и Сандрой, нашими новыми соседями, что они будут нам помогать по хозяйству за скромную плату. Деревня была настоящая глухомань. До ближайшего города нужно было ехать на лошади часов пять, не меньше. И то через речку было перекинуть только пешеходный мостик, а лошади и коровы, если им надо было переправиться, шли вброд. Поэтому в город ездили очень редко. Все жили натуральным хозяйством. Мы еле переправили наши вещи через реку. И, конечно, никакого клавесина среди них не было. Дети раскапризничались в дороге и никак не хотели заснуть. Поэтому, когда мы к вечеру добрались до домика, они вырубились там на кровати и спали до самого утра. Мы с Луиджи тоже очень устали, и, наскоро разобрав только самые необходимые из вещей, легли тоже. Утро вечера мудренее. Посмотрим, как нам будет на новом месте.